Бар «Угрюмая пауза», Москва, Пятницкая улица, 16 сентября, суббота, 13.59. Христофан был обнаружен в угрюмой паузе, в самом унылом заведении тайного города. Сюда приходили тосковать и заливать горе. Сюда приходили напиваться, вдребезги и плакаться в жилетку сонному бармену. Здесь поминали свою жизнь и прощались с юношескими надеждами, Здесь хоть раз в жизни побывали все жители тайного города. Все на свете не так, все неправда и дым. Я шагаю по жизни, я встаю из могил. На сцене завывал очередную балладу маленький Оз. Красоловы, склонные к глубокому самоанализу, что выражалось в производстве бесконечных, как коридоры лабиринта, баллад, давно облюбовали угрюмую паузу. И по очереди представляли на ее сцене свои бессмертные творения — «Захарчи». Суицидальная направленность балат находила глубокое понимание у посетителей бара. Приставник сидел за отдельным столиком в самом дальнем углу угрюмой паузы и молча изучал пустую бутылку русского стандарта. На наемников, без спроса усевшихся за его стол, он даже не посмотрел. — Мои кости дрожали, я рыдал, как дитя. «Мы с тобою стояли под дождем из огня!» «Как дела, Христофан?» — осведомился Кортес. «Чего грустишь?» «Третье», — сообщил приставник со вздохом, отправляя бутылку под стол. «А кажется, будто только что пришел». Артем щелкнул пальцами, и официант немедленно доставил еще одну бутылку. «Есть дело, Христофан!» «Знаю я ваши дела». — буркнул приставник и потянулся к водке. — Как только совести хватило явиться ко мне после вчерашнего! — Вот как раз о вчерашнем я и хочу с тобой поговорить. Картес решительно отодвинул бутылку. — Ты продавал что-нибудь еще из этого сундука? — Не твое дело! — по-прежнему раздраженно пробурчал Христофан. Но даже Артем разобрал в его голосе нотки неуверенности. — Христофан, это мое дело! — — Слушай, Кортес, давай лучше выпьем, а? — Выпьем, дружище. — Обязательно выпьем. Но сначала хотелось бы услышать ответ. Представник расправил плечи и неодобрительно посмотрел на субтильного по сравнению с ним Кортеса. Но человек спокойно выдержал взгляд Христофана. Это был не вчерашний дружелюбный Кортес, а лучший наемник тайного города, как говорится, при исполнении. И представник это понял. «Кристофан, ты продавал что-нибудь еще из сундука?» «Ну, продавал, продавал. Что?» «Браслет какой-то». «Этот?» Артем положил на стол рисунок браслета Фатемары. «Может быть, этот, то что?» «Точно этот?» Представник сдался окончательно. «Этот?» «Кому продал?» «Челу какому-то». «Он сам тебя нашел?» Представник насупился. «Христофан, не вешай мне лапшу на уши, кто заказчик?» «Не твое дело. Сказал, что продал. И точка». «Мы тебя еле уговорили продать нам одну-единственную диадему». «Во-во!» — согласился на свою голову. «С твоей головой все в порядке, а вот другие могут покатиться, если ты нам не поможешь». Приставник молчал. «Христофан, голос Кортеса звучал мягко но в коре глазах блестели лединки. — Ты меня знаешь давно и знаешь, как я к тебе отношусь. — Но? — Я тебя люблю по-дружески. — Но? — Дело очень серьезное, Христофан. Через день-два к расследованию подключатся великие дома, и тогда я тебе не позавидую. Нарушение корпоративных правил — серьезное преступление. У тебя будут проблемы. Представник скрилился. — Кому ты продал браслет? — Я его подарил. — Кому? — Богдану Листа. — Почему ты это сделал? — Он мне спас жизнь, — медленно ответил приставник. — На меня напала черная Марьяна. — Очень интересно. Картес придвинулся поближе. — Продолжай. — Я в Измайловском парке заночевал, надрался в ящерице и решил поспать на лоне природы. «Иду себе, значит, место выбираю, а тут Марьяна в боевой шкуре». Христофан тяжело вздохнул. «Перепугался я так, что даже протрезвел. Все, думаю, пропал. Оборотень на меня, и тут Богдан». «Что он делал в парке?» «Откуда я знаю? Медитировал, может. Выскочил из-за дерева, оборотня отбросил, Марьяна вскакивает, а Богдан око активизировал. Отбились». Он ее убил? — Сказал, что да. Артем недоверчиво хмыкнул, но промолчал. Христофан не обратил на это внимания. — Я бы для Богдана ничего не пожалел. Он попросил браслет, и я его достал. — Понятно. Кортес молча дождался, пока приставника сушит очередной стакан. — Ты с ним больше не виделся? — Нет. Христофан поставил стакан на стол и поднялся. — Я пойду, Кортес. — Я сказал все, что ты хотел. — Да. — Это был не дружеский разговор. — Я знаю, Христофан. Наемник тоже встал. — Думаю, ты простишь меня, когда узнаешь, насколько серьезное дело ты начал. — Может быть... Руки он не подал. Кортес проводил глазами могучую фигуру приставника и снова сел за столик. — Так, значит, Богдан действительно управляет морянами, даже не верится. — А сколько может стоить этот браслет? — поинтересовался Артем. — Миллион? Десять миллионов? — Может быть, устроим аукцион? — Кортес покачал головой. — Главное сейчас — это тайна. Если великие дома пронюхают, что мы ищем браслет, то нам придется конкурировать с лучшими магами тайного города. Ты к этому готов? — Нет, — честно признался Артем. — Я тоже, поэтому держи язык за зубами. — Буду молчалив, как спящий. Вот и правильно. Артем почесал затылок. — Кстати, а ты заметил маленькую нестыковочку в рассказе Христофана? — Какую? Марьяна напала на Христофана, а Богдан ее не убил. — Почему ты так думаешь? — Я убил Марьяну вчера, а в монастыре уже занимают очередь за медикаментами. Ляпсус обмолвился, что последний раз голову оборотня им приносили год назад. — Богдан нуждается в деньгах гораздо меньше тебя. — Скорее всего, так оно и есть, — согласился Артем. — Но тело Марьяны он должен был куда-то деть. Уверен, что в службу утилизации он не обращался. — К чему ты клонишь? — Он не убил оборотня. Может, он любит животных. — А зачем сказал Христофану, что убил? — Чтоб тот не нервничал, — отрезал Кортес. — К чему ты вообще клонишь? — Просто хочу понять, Артем. — Артем... — улыбнулся Кортес. — На самом деле тебе есть о чем подумать. — О чем? — насторожился молодой наемник. — О Богдане. Подобную мягкость в голосе Кортеса Артем уже слышал. — Только что, в разговоре с приставником. А еще чуть раньше подобная мягкость сквозила в голосе Сантьяги. — Нам придется его убить. — Я знаю. — Я хочу, чтобы его убил Ты. Несколько секунд мужчины смотрели в глаза друг другу. Резоны Кортеса были понятны. Молодой наемник отчаянно старался стать его напарником, полноценным компаньоном. Но до сих пор на нем было только два убийства — воина красных шапок и черной моряны. И оба убийства Артем совершил, защищая свою жизнь. Теперь Кортес хотел проверить, готов ли Артем убивать просто так, за деньги, выполняя контракт. Артем понимал, что может отказаться. Тогда Кортес убьет Богдана сам, но при этом никогда больше не будет рассматривать молодого наемника как напарника, настоящего партнера, на которого можно положиться во всем, которому можно доверить свою жизнь. Картес подбирал свою команду очень тщательно, после долгих и жестоких проверок, и поэтому никогда не ошибался. Артем вздохнул и принял второе главное решение в своей жизни. Я сделаю это. Значит, договорились. Москва. Бицевский лесопарк. 16 сентября, суббота, 14:08. Телефон зазвонил, когда бордовый линкольн листа как раз свернул с Профсоюзной намкат и направился в сторону Каширского шоссе. Командор войны спешил в Битцевский лесопарк. — Богдан, это Митара. Тон Черной Марьяны был сух и деловит. Моя миссия в квартире Ольги не увенчалась успехом. — Что случилось? — Ольгу охранял наемник. — Чел. — Ты узнал его? — Артем. — Как он и предполагал. — С тобой все в порядке? — Да. — Спасибо, что помогла. — Опять этот наемник. Рыцарь нажал отбой и уже хотел бросить трубку на соседнее сиденье, когда она снова зазвонила. — Богдан, это Христофан. Командор войны насторожился. — Добрый день, что случилось, дружище? — Я думаю, ты должен знать, Богдан. Ко мне приходили челы, наемники. — Кто именно? — Кортес и Артем. Христофан помолчал, собираясь с мыслями. «Богдан, извини, но они прижали меня, и я...» «Не волнуйся, дружище, что они спрашивали?» «Богдан, я рассказал им о браслете». «А вот это уже неприятно». Глаза рыцаря заледенели. «Почему? Почему ты рассказал им об этом?» «Они знали, Богдан. Честное слово, знали я...» Листа отключил телефон и остановился у обочины. «Теперь Кортес». Опытный, умелый наемник, лучший в тайном городе, но, чел, не маг. Вряд ли бы он решился самостоятельно подключаться к игре, смысла которой не понимает. Значит, понимает, значит, его наняли. Но кто? Кортес чаще всего работает на темный двор и пользуется доверием Сантьяги. Она вы любит совать свой нос в чужие дела и вполне могли пронюхать о строительстве запрещенного заклинания. Запрещенное заклинание. Богдан покосился на Магнитову. Сегодня на утренней с конференции советник Темного двора неожиданно напомнил об ответственности за строительство запрещенных арканов. Они знают. Они уже знают и готовят общественное мнение к его убийству. «Смерть и предательство идут за тобой, командор войны!» Неужели Чел действительно видел будущее? Что делать? Командору войны листа еще не приходилось играть роль жертвы. Боевому магу его уровня всегда отводилась роль охотника, ловца, загонщика, но никак не беглеца. И он совершенно не представлял, как нужно действовать в подобных ситуациях. Богдан никогда не задумывался, почему, несмотря на его знания, опыт и очевидный талант, мастером войны Великого дома Чуть стал не он, а Франц де Гир. Вера в предусмотрительность великого магистра, а также царящая в ордене суровая дисциплина, не позволяли командору не то чтобы поставить этот вопрос, но даже задуматься о нем. Он не знал, что наблюдения великого магистра показали, что в кризисных ситуациях скорость принятия решений рыцарем листа была слишком высока ущерб качеству, подсознательное стремление рубли рубить узлы, а не распутывать их, не позволяло Богдану просчитывать свои ходы, и поэтому мастером войны стал не он, а более рассудительный и хладнокровный Франц де Гир. Что же делать? Сантьяго был известным охотником, он будет преследовать свою жертву до конца, а значит, времени остается очень мало. Командор войны улыбнулся. А много времени ему и не нужно. Малый круг завершён Еще несколько часов, и аркан будет построен, после чего он сможет отдать себя в руки правосудия. Несколько часов, только несколько часов. Вот все, что ему надо. Может быть, он и дичь, но не загнанная в угол. Эта дичь способна огрызаться. Надо отвлечь внимание охотника». Богдан решительно взял в руки телефонную трубку и набрал номер. — Теодор? Теодор Леман был рыцарем-узурпатором, заместителем Богдана в гвардии Великого Магистра. — Я узнал вас, командор. — У меня неприятности, Теодор. Мне срочно необходима поддержка. — Я слушаю, командор. — Меня преследует Сантьяго. — Это незаконно, это война! Рыцари-узурпаторы занимали особое место в ряду боевых магов Ордена. Это был этап в развитии воина, проверка кровью. Только поняв, что такое агрессия, научившись подчиняться ей и контролировать ее, рыцарь мог претендовать на титул командора войны. Упрямые, жестокие, способные лишь к разрушению узурпаторы, беззаветно служили войне и воспринимали окружающую реальность только со слов своих командиров. Поэтому они крайне редко покидали расположение гвардии. «Командор!» я немедленно предупрежу мастера войны. — Нет необходимости, Теодор. У меня нет доказательств. Сантьяго действует из-под Узурпатор задумался. — Что я должен делать? — Мы должны спровоцировать Сантьягу на решительные действия. Тогда у меня появятся доказательства. Богдан вздохнул. Его речь стала по-военному резкой. — Теодор Леман, выберите трех гвардейцев из моего подразделения. — «Определите местонахождение комиссара Темного двора и примите меры к его нейтрализации». «Слушаюсь». Богдан отключил телефон, и его бордовый линкольн отъехал от обочины. Он решил вопрос с Сантьяго. Но слова подростка по-прежнему не шли из его головы. Мог ли молодой чел предсказывать будущее лучше, чем командор войны? История свидетельствовала, что нет, Чутье же говорила рыцарю обратное. Челы не проявляли особых способностей к магии. Но развитие расы не стоит на месте. Организмы меняются, мутируют, тем более в Москве, где благодаря работе источников концентрация магической энергии во много раз выше, чем во всем остальном мире. Сначала появляются самородки, а затем, рано или поздно, более сильные колдуны, например, кара. Линкольн свернул в Битцевский парк и Богдан заметил стоящий у пруда снежно-белый «Мерседес Си Эль Пицот». Обычно Кара передвигалась по городу на лимузине, но на встрече с рыцарем приезжала одна за рулем роскошного купе. Богдан удовлетворенно хмыкнул. «Конспирация превыше всего... Кара!» Она по-прежнему оставалась для рыцаря загадкой. Чел, а в то же время совсем не слабая колдунья, как минимум уровня феи Зеленого дома, прекрасно осведомленной о тайном городе и совершенно неизвестной его жителям. Еще несколько месяцев назад Богдан заинтересовался бы этой ситуацией и обязательно начал бы расследование в интересах Великого дома чуть. Но сейчас у командора войны на первом месте были совсем другие интересы. Кара стояла прямо у воды. На вид ей было лет сорок. По человским меркам возраст весьма приличный. Но кара тщательно следила за собой, и рыцарь, как обычно при их встречах, задержал взгляд на ее ладной подтянутой фигуре, роскошных светлых волосах, взбитых в высокую прическу, и большой груди, подчеркнутой удачно подобранным платьем. Она никак не отреагировала на появление рыцаря, и Богдану пришлось самому спуститься к ней. — Ты опоздал, командор? Голос у нее был грудной, приятный, но холодный, властный. — У меня были причины. — Не сомневаюсь. Кара достала из сумочки портсигар, вытащила из него тоненькую сигарету и закурила. Она прекрасно знала, что Богдан, как и все в тайном городе, терпеть не мог табачного дыма, но закурила, заставив рыцаря машинально сделать шаг назад. — У тебя проблемы? У нее было красивое лицо с огромными фиалковыми глазами, маленьким носиком, изящно очерченными губами и тонкими стрелами бровей. Минимум косметики. Но Богдан понимал, что колдунья пользуется не только чаловской химией, но и недоступными обычным женщинам средствами. В ее возрасте это уже необходимо. — У тебя проблемы? — повторила Кара, не сводя глаз с воды. — Да. — Серьезные. — Я справлюсь. Тогда давай поговорим о делах. У меня мало времени. каро глубоко затянулась и выбросила сигарету в воду. Я выполнила свою часть договора. Теперь очередь за тобой. Богдан молчал. Надеюсь, ты собираешься держать слово? В ее тоне не было ни тени сомнения, и рыцарь поделился самоуверенности женщины. А если нет? Неужели я... Могла ошибиться в командоре войны, — насмешливо прищурилась Кара. — Рыцари ордена всегда славились своей честью, даже если от этого зависела их жизнь. А если не только их? — Когда у вас нет ничего, у вас есть ваша честь. Когда у вас нет чести, у вас нет ничего, — спокойно процитировала Кара. «Это человская фраза, но вы должны ее понять». Богдан кивнул. «Мне начали мешать». «Кто?» «Девушку, которая должна стать последней жертвой, охраняют наемники во главе с кортесом «Ты испугался челов?» «За ними стоит темный двор». «Это не более чем подозрение». Кара холодно улыбнулась. «Никто не знает, что ты строишь аркан желаний». — А даже если и знает, то тебе ничего не сделают, пока ты не завершишь его. Ты под защитой Ордена. Преследование мага твоего уровня может привести к войне. Сантьяго не упустит возможности убрать командора войны. Даже после того, как ты построишь Аркан, максимум, что они смогут сделать — предъявить тебе официальное обвинение и ждать реакции Ордена. Уверена, что великий магистр не захочет терять своего командора. Харка наконец-то оторвала взгляд от пруда, и ее фиалковые глаза переместились на рыцаря. — Я не вижу причин, которые помешали бы тебе выполнить нашу договоренность, командор. Она была спокойна и уверена. Она знала Богдана лучше, чем он сам изучил себя за все свои 104 года. — Я выполню наш договор, — медленно произнес рыцарь. — Я никому... И никогда не скажу, откуда узнал технологию аркана желаний. — И, — улыбнулась женщина, — на скулах командора заходили жилваки. — Я хочу попросить об услуге. — Я слушаю. — Прикрой меня во время аркана. Прикажу морянам окружить престол силы. Теперь помолчала кара. — Где это произойдет? На Воробьевых горах сегодня в 16 Богдан вздохнул. — Я не смогу одновременно строить аркан и защищаться. — Хорошо. Фиалковые глаза не врали. — Обещаю, что выполню твою просьбу. — Договорились. Богдан открыл барсетку и передал женщине массивный золотой браслет, принадлежавший когда-то Фатимаре.